Глава двадцать шестая. Выбор Радко. Князь Борислав после того, как понял, что сказочница со спутниками улетела, впал в ярость. Понимал он, что ошибся, да вот только беда остановиться не мог. Слишком привык повелевать да быть правым. Видел, что бояре глаза отводят, а кто-то и перешёптывается тихонько, явно осуждающе. И только больше зверел. А тут ещё средний сын. Радко попытался выехать из города на поиски своей сопливой сказочницы сраз уже. Запретил. Нечего за ней бегать, слишком уж высоко взяла. Ишь ты. Отец, дозволь слово сказать. Стойан Хмура стоял перед лавкой в княжьей опочевальне, куда удалился князь Борислав. Чего тебе? Князь мрачно посмотрел на наследника. Дозволь Радко поехать. Нет. часть свою блёсти и надо, а не хвостом за какой-то безродной девчонкой метаться. Отец, если бы не она, ты же знаешь, что мы бы погибли все, и княжество в тумане было бы. Нет, сказал уже. Уйди, с глаз не доводи до греха. Стража, княжеча радка из терема его не выпускать, пусть там посидит. Стоян хмуро вышел с трудом удержавшись, чтобы не хлопнуть с досады и гнева дверью. А князь схватился за голову. Да, дорого бы он отдал, чтобы вчерашнего вечера и вовсе не было. Принял бы гостей, проводил бы калипию, а там бы честь до да почёт ему был бы. Сказочницу привёз. А сейчас Милорату ехал очень быстро. Значит, сосед скоро узнает, что всё не так, как ему князь Борислав говаривал. И чего теперь? А всё эта сказочница сопливая, и проклятый кот. Радкамитался весь день. Отец приказал его за ворота не выпускать, а потом и вовсе запереть его в тереме. Княжич Милорад, предупреждённый златой, быстро уехал к своему отцу, а он, Радка, не успел. Сначала он, как последний дурак, всё пытался доказать разъярённому отцу, что тот не прав, и добился только того, что ему запретили выходить из собственного терема. А потом решился бежать. Не, но ну ты уж не серчай, Радка. Но князь голову мне с ними-то обратно представить забудет, если я тебя отпущу, вырковал начальник стражи Агей, который уже утомился вылавливать среднего князя чуу городских ворот. Не пройдёшь ты тут. Он хитро прижмурился и выделил голосом слово тут. Радков вдруг припомнил о маленькой калиточке, которая открывалась из сада княжева терема. Он частенько заставал в последнее время у этой калиточки Злату. Гратко сделал вид, что смирился, и покорно отдал себя увести в терем. А потом, немного выждав, махнул через подоконник горницы и кинулся в сад. У калитки стоял стаян, прислонившись спиной к стене. Это это даже. Гратко хмуро посмотрел на старшего брата. Погоди, поговорить надо. Но ну чего? Тоже ехать за притеж. Да погоди. «Подумай, а нужна ли она тебе? Она же и правда другого мира. Любить тебя, как жениха, не любит. В отчину твою, как невеста да княгиня, не пойдёт. Да и так, крашу да милее найдёшь легко, стоит только по сторонам посмотреть. А уж кротости в ней днём с огнём не найти. Подумай!» «Думал». Радко хмуро вздохнул и сел рядом с братом. «Всё думал. И передумал уже много раз всё». Только вот понимаешь, какое дело. Когда увидел, как она улетает, словно сердце достали. Не могу. Если отец совсем осерчает, то еду в вотчину, там жить буду. А пока, пока, брат, прошу, присмотри за моими землями и отпусти ты меня сейчас. А если она решит сговор разорвать? Ты же даже не говорил с ней вчера, да и сегодня не успел. Радко упрямо замотал головой. Не могу об этом думать. Нет сил даже. Вижу, не остановить тебя. Ладно, братец. А искать-то ты её где станешь? Поеду сначала к соседям. Она в тумане бывает иногда по несколько дней ходит. Может, успею нагнать. А нет, поеду к дубу, там буду ожидать. Добро, брат. На вот, снаряжение и меч, да денег по дорожку. Ха, и Златка велела передать, чтобы ты осторожнее был. Стоян вытащил из-за цветущего розового куста дорожный мешок, меч и плащ. «Коня найдёшь за куртиной. Внизу, справа, в березняке тебя дожидается». «Стоян!» — Радко смотрел на улыбающегося брата и глазам не верил. «Так ты знал, что я всё равно поеду!» «Я ж тебя с рождения знаю. Всегда такой упертый малец был. Как чего в голову втемяшиться, уже не вышибить!» Рассмеялся Стоян. «Езжай уже!» И заводчиной пригляжу, точнее, мы со Златкой приглядим, и ждать тебя будем. И с батюшкой поговорим, глядишь, остынет. Радко шагнул к брату, они крепко обнялись, а потом решительно накинул плащ, повесил на пояс меч, подхватил дорожный мешок и бросился в калитку. Спустился с куртины, земляного вала густо заросшего кустарником, ещё порадовался, что не успел батюшка порядок с этой стороны укреплений навести. повернул направо к берёзкам, вырашаму вала, и уже увидел своего коня, как вдруг от берёз раздался знакомый голос. Я вот всё думаю, и как тебе в голову-то пришло участвовать в глупостях, которые твой папаша творить начал. Леон застал Радка в расплох. Ты же её знаешь и должен был понимать, что заставить её слушаться у дядешки не выйдет. Подумаешь, заговорённая Это же даже не невеста. С чего она должна князю подчиняться? Тоже мне глава семьи. Леон полулежал в высокой траве под молодыми берёзками и с интересом рассматривал побледневшего от ярости Радка. Тебе меч дать или так придушишь голыми руками? С интересом поинтересовался родственничек. Чего тебе от меня надо? дрожащим от ярости голосом спросил его Радка. Помочь хочу. «Нет, серьёзно. Я у тебя в долгу. Кругом одни долги, знаешь ли», — любезно объяснил Леон. «Чем ты мне можешь помочь?» Радко немного остыл, и перед глазами начали исчезать красные круги, крутящиеся с самого утра. «Да тут разъезды между заставами пустили!» Леон кивнул головой в сторону реки. «А гей ваш своё дело знает. Не велено тебя пущать, и всё тут». Про разъезды я уяснил, спасибо. А помочь-то чем? Как же? Тебе проехать надо. Вот и поедешь спокойно себе, а я войёв ваших потешу. Леон достал лютню и задумчиво пощипал струны, проверяя, хорошо ли натянуты. Главное, чтобы очухались вовремя, до вечера хотя бы, а то влетит им. Отряд стражников после Найагейм ехал неохотно. Прямо, скажем, не хотелось им радка видеть. До того не хотелось, что хоть отворачивайся и в сторону смотри. Люди все были служивые, неглупые. Все поняли, что князюшка увлёкся малость, палку перегнул. А теперь мечется и что делать не знает. И на попятную вроде не пойдёшь. Ему бы охолонуть, да сына отпустить, а Аноров не даёт. Переговаривались тихо, настроение у всех было поганое. И вдруг услыхали дивной красоты песню. услыхали, да и думать забыли о среднем княжечье. Мимо них, заворожённых песнью Леона, Игарёныч пройти мог бы и прогуляться бы даже мог бы вокруг, а не то, что к княжеч сконём. Радко понукал коня и ехал на прями колесами. Тропа была отлично утоптана конём Милорада, который постоянно к злати наведывался. В город княжечь наведываться не собирался. Уверен был, что Катерина сейчас в тумане. Значит, надо туда ехать. Если повезёт, то он на Волка и на остальных наедет, а там уж всё им объяснит, умолит, чтобы уговорили Ане Катерину хоть выслушать его. Вечером он решил остановиться у туманной границы, так и не найдя спутников сказочницы, а утром продолжить поиски. Умотавшись за день, просто завернулся в плащ и уснул на лесной опушке. «Эх, кто это в мои владения забрёл?» Хриплый скрипучий голос разбудил Радко. Он вскинулся, но понял, что и пошевелиться не в силах. «А ну-ка, ну-ка, покажите-ка мне, кто это тут-то!» Туман сгинул без следа. Радко оказался в еловом тёмном лесу, прямо перед старым-престарым лешим. Совсем белый мох на голове, тело покрыто сероватыми лишайниками, как старая кора. Леший, подслеповато щурясь, с сомнением оглядывал плотно опутанного древесными корнями княжича. «А-а-а! Человек! Ну так пусть чай послужит, нам раз забрел да попался. Нам землица хорошая нужна, ой, как нужна! Пусть чай повисит пока, только чтоб не орал. Я шуму не люблю. А потом и в землицу его. Я-то стар уже мне его не угрызть». а землица-то хорошая завсегда полезительна, жирна да вкусна!» Радко пытался крикнуть, вырваться, но мелкие корешки заплели ему руки и ноги, плотно закрыли нижнюю часть лица, несколько толстых корней прижали его к огромной старой еле и замерли, обвившись вокруг дерева и намертво примотав княжеча к нему. Он смотрел вслед старому, прихрамывающему по глубокому мху лешему, и понимал, что он пропал. Коня и след простыл. Но даже если его кто и найдёт и приведёт к князю Алипию, и даже если его узнает Милорад, то найти радка уже не успеют.